Часть десятая. Опять тишина. Снова толчки, теперь не особо сильные. Похоже, теперь мы стреляем. Минут пятнадцать было тихо, я уже подумал, что все закончилось, как в динамиках прозвучало. Внимание! Всему экипажу приготовится к у корабля. Предполагаемое место высадки — летная палуба. Опять удары скрежет по корпусу. Судя по всему, к нам пристыковались. Снова все стихло. Лежал, смотрел в потолок и слушал звуки корабля. В результате не заметил, как появилась скин. Разумный Алекс меров вы временно призываетесь на военную службу в Империи Аратан. Я уже знал законы Содружества. База юриста работала. Вы не можете меня призвать, потому что я не гражданин Империи, а дикий. Это было действительно так. При экстренных случаях и по временному контракту капитан может вас призвать. Только с моего согласия, а я его не давал. Ситуация сложилась так, что только ты сейчас можешь помочь. Чем я могу помочь? У меня ни нейросети, ни баз нет. И я ничем здесь управлять не могу. База по оружию есть. Пользоваться можешь. Четверых техников отрезали и зажали около ледной палубы. Минут 10-15 они смогут там продержаться. Оказать поддержку им в данный момент можешь только ты. Бросать девчонок без помощи неправильно, с моей точки зрения. Чем? Пальцем? У меня ведь нет оружия. «Доступ в оружейную комнату получен». «Хорошо, веди». Входная дверь каюты открылась, и я из каюты побежал в оружейку. Голограмма вела меня. Дверь в оружейную комнату открылась, и я попал внутрь. Выбор оружия в оружейке был огромен. Оружейный шкаф заполнен под завязку. Однако я выбрал старую, знакомую, привычную Корсу 105. «Где патроны?» «Нижний ящик. Тебе нужны бронебойные иглы. Они помечены синим». Открыл ящик. Он оказался заполнен заряженными обоймами. Выбрал синие как она сказала. Зарядил винтовку, проверил. Взял еще две обоймы на запас. Все, готов. Что дальше? Открой вот этот шкаф. Открыл. В шкафу висели скафандры. Так я ж не умею ими пользоваться. Я все активирую сама. Просто надень его. Быстро залез в него. Это было просто, как надевать комбинезон. Он сам мгновенно застегнулся и внутри активировалась панель. На ней отразилось больше десятка данных с разных индикаторов. «Силовая защита включена», — прозвучало в ушах. «Вот это уже серьезно», — отметил я. «Возьми плазменных гранат. Они вон в этой коробке в углу». «Куда я их должен взять? У меня нет ни одного кармана на скафандре». «Найди что-нибудь для этого». Начал искать, и почти сразу нашел старую сумку в углу. Чтобы не терять времени, просто вывалил в нее все гранаты из ящика. Кашу маслом не испортишь, и мало их точно не будет. Туда же сложил запасные обоймы. «Все, ты готов. Теперь бегом на летную палубу».